Глава 39. Здание оказалось по размеру, как стандартный большой дом Майами Бич. Я осторожно крался по длинному коридору с дверью в конце, схожей на ту, которую я только что изображал быка с кольцом в носу. На цыпочках я подошел к ней и приложил ухо. Ничего не услышал, но это и не удивительно, дверь была слишком толстой. Взявшись за ручкой, я медленно повернул ее. Заперто не было, и я толкнул дверь. Я заглянул сквозь открывшуюся щель внутрь и не увидел ничего угрожающего. Разглядел мебель, которая, кажется, была обтянута настоящей кожей, и подумал, что надо бы потом сообщить в ПТА, примечание ПТА, одна из организаций по защите животных в США. Это была довольно элегантно обставленная комната, и когда я открыл дверь пошире, приметил в дальнем углу великолепный бар из красного дерева. Но гораздо интереснее для меня был шкаф для трофеев, что стоял возле бара. Шкаф был около 20 футов, и за его стеклянными дверцами я разглядел множество полок с различного вида бычьими головами. Каждая голова была уложена в отдельной нише Я не считал, однако их там было не менее сотни. И не успев войти в комнату, я услышал голос, холодный и бесстрастный, едва похожий на человеческий. «Реликвия!» Я подпрыгнул, развернул оружие на звук голоса. «Мемориальная стена, посвященная Богу. Каждый представляет душу, которую мы отдали ему». В комнате сидел пожилой мужчина, просто сидел и смотрел на меня. Но, не ожидая увидеть его, я испытал почти физический удар. «Мы создаем новую голову в честь каждой жертвы», – объяснял он в это время. «Проходи, Декстер». И я не почувствовал угрозы в голосе этого старика. Его фактически видно-то не было за спинкой высокого кожаного стула, где он сидел. Он медленно, с осторожностью старого человека поднялся и повернулся ко мне лицом, которое было гладким, как отшлифованный водой речной камень. «Мы ждали тебя», — сказал он, хотя кроме него в комнате никого не было. «Проходи». До сих пор не знаю, был ли что-то в его голосе, когда он говорил, или это была его манера говорить, но когда он произнес эти слова, мне вдруг стало трудно дышать. Вся энергия моего чудесного спасения вдруг вылилась из меня и стеклась лужицу в лужицу у ног. Огромная звенящая пустота заполнила меня, так что казалось, в мире нет ничего, кроме бессмысленной боли, а он является причиной этого. — Ты доставил нам много проблем, — тихо произнес он. «Это радует», — ответил я. «Это не очень соответствовало действительности. Мне совсем не было радостно. Но, по крайней мере, это заставило его немного встревожиться». Он шагнул ко мне, и я отпрянул. «Кстати, стараясь не подавать вида, что меня что-то тревожит, бросил я. А кто это мы?» Он склонил голову набок бок. «Думаю, ты знаешь». Ты достаточно долго нас искал. Он сделал еще шаг ко мне, и мои колени задрожали. Однако ради приятной беседы мы – почитатели Молоха, наследники царя Соломона. В течение трех тысяч лет мы поддерживали веру нашего Бога и охраняли его традиции, как и его власть. И снова мы – Он кивнул, отчего неприятно кального сердца. «Да, здесь есть другие. Но мы – это значит молох. Думаю, тебе это прекрасно известно. Он существует внутри меня. Значит, именно вы убили этих девушек. И за мной следили тоже вы», – спросил я и удивился про себя. Мог ли этот старый человек проделать все эти вещи? Фактически он улыбался, но в улыбке не было ни капли доброты, что совсем не радовало. Лично я не делал этого, нет. Все делали наблюдатели. То есть он может покидать вас? Я был удивлен. Ну, конечно. Молох переходит из одного в другого, как пожелает. Это не одно существо, и он не живет в одном человеке. Он – Бог. Он покидает меня, чтобы войти в кого-то другого по мере надобности, чтобы наблюдать. «Хорошо, когда есть хобби», – сказал я. «Понятия не имеет, чем мог закончиться наш разговор. Возможно, моя драгоценная жизнь скоро закончится, так что я задал первый пришедший на ум вопрос». «Зачем же вы оставили тела там, в университете?» «Разумеется, чтобы найти тебя!» И от этих слов я окаменел. А он продолжал. «Ты привлек наше внимание. Но нам нужно было быть уверены. Мы должны были увериться, что ты узнаешь ритуал или признаешь нашего наблюдателя. И, конечно же, нам нужно было направить полицию на след Халперна». Я не знал, с чего начать, поэтому спросил. Так Халперн не ваш человек? Нет, конечно, ответил мужчина мягко. Как только его освободят из-под стражи, он займет свое место здесь, среди других. И он кивнул на шкаф с бычьими головами. Значит, девушек убил не он, он. когда внутри него был один из детей Молоха. И как никто другой можешь понять, о чем я, не так ли?» «Конечно, я понимал. Но это не давало ответа ни на один из главных вопросов. «Пожалуйста, давайте вернемся к тому месту в нашем разговоре, где я привлек ваше внимание. Вежливо напомнил я, думая о том, как я все время старался не привлекать ничего внимания, и вот на тебе». Мужчина посмотрел на меня, словно на полоумного. «Ты убил Александра Макоули. Все тумблеры в мозгу Декстера переключились. Зендер был один из вас!» Он согласно кивнул. «Младший помощник. Он поставлял нам жертв. Он привозил вам пьянчужек, а вы убивали, и их дошло до меня». Он пожал плечами. Мы, Декстер, приносим жертву, а не убиваем. И когда ты взял нашего зендера, мы вычислили тебя и узнали, кто ты есть на самом деле. А кто я на самом деле? Я стоял и взволнованно думал о том, что наконец-то передо мной человек, который может ответить на вопрос, что я задаю себе всю сознательную жизнь. Но когда я дождался его ответа, во рту внезапно пересохло, И чувство, схожее на панический страх, охватило меня. Его взгляд стал острым. Ты – отклонение. Таких, как ты, вообще не должно быть. Следует отметить, что бывали времена, когда я бы с ним согласился. Но сейчас явно не тот момент. Мне не хотелось бы показаться грубым, но мне нравится быть. Это уж не тебе выбирать. Тебе живет нечто, что представляет для нас угрозу, и мы намерены избавиться от него, как, впрочем, от тебя. Если быть честным, разоткровенничался я, резонно предположив, что он говорит о моем темном пассажире, то это нечто уже не живет во мне. Мне это известно. Слова прозвучали несколько раздраженно. но оно появилось в тебе вследствие серьезной травмы и настроено именно на тебя. Однако, будучи побочным отпрыском Молоха, ты также в состоянии настроиться и на нашу волну». Он ткнул пальцем в меня. «Именно поэтому ты услышал музыку. Твой наблюдатель помог наладить связь. И как только ты начнешь биться в агонии, это тут же вернется к тебе, как бабочка летит на свет». Мне жутко не понравились эти слова, да к тому же я почувствовал, что разговор выходит из-под моего контроля. Однако вовремя вспомнил, что у меня в руках оружие. Я направил на него пистолет и выпрямился во весь свой рост, стараясь не дрожать. Мне нужны мои дети. Пистолет, нацеленный в живот, казалось, совершенно не впечатлил его, что, как мне думается, вверх самоуверенности. К тому же у него на бедре висел здоровый нож. Но он даже не подумал воспользоваться им. «Дети теперь не твоя забота», – спокойно произнес он. «Они теперь принадлежат Молоху. Он любит вкус детской плоти». «Где они?» Пренебрежительно замахнув рукой, он честно ответил. «Они здесь, в Тороке. Но ты опоздал». Ритуал уже не остановить. Дора находился далеко от материка и к тому же был частным островом. Однако, невзирая на то, что знать свое местонахождение это прекрасно, в данный момент эти знания порождали кучу вопросов. Таких, как, например, где же Коди и И как я смогу уберечь наши жизни, если мне известно, что конец может наступить в любой момент? «Если вы не возражаете, пожалуй, я заберу их домой», сказал я и повертел перед ним пистолетом, чтобы он понял, что я не шучу. Он даже не пошевелился, он просто смотрел на меня. И в его глазах я увидел бьющиеся, желающие вылететь наружу, огромные черные крылья. Прежде чем я смог нажать на курок, сделать вдох или даже моргнуть, Барабанный бой накрыл меня, вызывая к уже живущий во мне музыки и горно зазвучали в такт, поднимая хор в счастливую высь. Я замер под этим натиском. Мое зрение было в порядке, все остальные чувства вроде тоже не нарушены. Но я слышал только музыку и делал только то, что мне приказывала музыка. она говорила мне, что истинное счастье ждет меня где-то за пределами этой комнаты. Она говорила мне идти туда и, загребая руками, наполнить свою душу бесконечным счастьем, всепоглощающей радостью. Я увидел себя как бы со стороны, вот я поворачиваюсь к двери, и ноги несут меня вперед к моей счастливой судьбе. Как только я подошел к двери, она распахнулась и в комнату вошел профессор Уилкинс. У него тоже было оружие. Проходя мимо, он едва глянул на меня. Подойдя к старику, он поклонился и произнес. «Все уже готово». Я едва услышал его сквозь дикий рев чувств и звуков, кипящих во мне, и в нетерпении продолжил свой путь. Где-то глубоко... Заглушенный громкой музыкой пищал тоненький пронзительный голосок Декстера. Он пытался докричаться и обратить внимание на то, что все вокруг неправильно, что надо идти в другую сторону. Но это был такой тихий голос, а музыка такая громкая. Она была громче всего, что может звучать в этом бесконечном и прекрасном мире. И у меня не возникало никаких сомнений в том, что мне следует делать. Я шел к двери в такт вездесущей музыке смутно сознавая, что старик идет за мной. Но меня это не очень интересовало. Оружие все еще было при мне. Они даже не позаботились отобрать его у меня. Да и мне совершенно не хотелось им пользоваться. Ничего не имело значения. Нужно было только следовать за музыкой. Старик прошел вперед и открыл дверь. В лицо мне подул жаркий ветер, я увидел Бога во всей его красе. Вот он, источник музыки. Начало всех начал. Передо мной находился неисчерпаемый и прекрасный фонтан наслаждения с большими бычьими рогами. Его огромная бронзовая голова возвышалась над землей на 25 футов. Его крепкие руки тянулись ко мне. а в животе его пылал божественно красивый огонь. Мое сердце переполнилось радостью, и я двинулся к нему, почти не замечая группы людей, наблюдающих за мной, среди которых была и Астер. Глаза ее вылезли из орбит, когда она увидела меня, и даже что-то пыталась сказать, но я ее не слышал. А крошка Декстер внутри меня кричал все громче. Этого было достаточно, чтобы я его услышал, но недостаточно, чтобы я мог ему повиноваться. Я шел к божеству, глядя прямо на его пышущий жаром живот, наблюдая, как языки пламени танцуют на ветру. И когда я подошел так близко, как только позволял жар из его печи, я остановился и стал ждать. Понятия не имея, чего я жду, но точно знаю что скоро настанет время, и придет нечто, что уведет меня в прекрасную страну вечного счастья. Этого я и ждал. Показался старжек. Мимо нас он протащил за руку кодик пьедесталу. Мастер, увидев его, попыталась вырваться из рук державших ее охранников. Меня это совершенно не трогало. Передо мной был бог, который простирал ко мне свои руки, Приглашая пасть к нему в прекрасные тёплые объятия. Я дрожал в предвкушении этого счастья, больше не слыша пронзительного, бессмысленного голоса крошки Декстера. Не слыша ничего, кроме божественного зова, звучащего сквозь музыку. Огонь метался от порывов ветра. Пастор рванулась в мою сторону, прижав меня к статуе божества. Я ощутил жар, исходящий из печи внутри статуи. Я отпрянул от огня немного раздраженный, а затем снова, как завороженный, смотрел на опускающиеся руки, будто жаждущие обнять астер, которую толкали в эти бронзовые объятия стражники. А затем я учуял запах чего-то горелого, и боль пронзила мои ноги. Я взглянул вниз, мои брюки горели. Эта боль в ногах пронзила меня, словно сто тысяч стрел, и паутина... сковывающая меня, будто исчезла. Внезапно музыка стала просто звуком из громкоговорителя, а мысль, что Коди и в опасности, вернулась. Как будто прорвало плотину, и настоящий Декстер вернулся, и настоящий Декстер вернулся с хлынышем через нее потоком. Я развернулся и отшвырнул охранника от Астров. Он удивленно посмотрел на меня и, падая, схватил за руку, так что мы свалились вместе. Хорошо, что он отцепился от Астер. К тому же, падая, он выронил нож и, схватив его, я вонзил этот нож прямо в солнечное сплетение охранника. И тут огонь взобрался выше по моим штанам, и мне пришлось сконцентрироваться на их тушении. Я катался по земле, хлопая руками по штанам до тех пор, пока они не потухли. Погасить огонь на собственных штанах – это, конечно, хорошо, но это также дало время старжику уилкинсу подбежать ко мне. Я схватил пистолет и вскочил на ноги. Когда-то, давным-давно, Гарри учил меня стрелять. Вот и сейчас. Я будто слышу его голос, становясь в нужную позицию для стрельбы, затаив дыхание и нажимая на курок. Целься в центр – и стреляй дважды. Старжик падает. Перемести прицел на Уилкинса. Повтори. И вот, я уже вижу на земле два тела, слышу крики людей, разбегающихся от страха в разные стороны. И я стою один перед божеством, и вокруг ничего не слышно, кроме завывания ветра. Надо бы осмотреться. Старик держал астр, сжимая ее шею несколько сильнее. чем могло выдержать ее маленькое тело. Он подтолкнул ее ближе к печи. Брось оружие, иначе она сгорит. Я не сомневался, что он сделает то, о чем сказала к тому же я не мог придумать, как ему помешать. Вокруг никого не было, кроме нас. Если я брошу оружие, как я могу быть уверен, что ты все равно не кинешь ее в огонь? Надеюсь, голос мой звучал твердо. Он скривился, словно почувствовал приступ боли. «Я не убийца. Все должно быть сделано правильно, или это будет простое убийство?» «Не уверен, что заметил разницу». «И не увидишь. Ты же отклонение от нормы». «А откуда мне знать, что ты всех нас не убьешь?» «Ты единственный, кого я хотел бы скормить огню. Брось оружие, и ты спасешь девчонку». «Не убедил», – произнес я, надеюсь потянуть время. «Мне это не обязательно. И это не безвыходное положение. Потому что на острове есть еще мои люди. И они скоро будут здесь», – спокойно сказал он. «Ты не сможешь всех перестрелять. И Бог все еще с нами. Однако, если тебе нужны доказательства, то что, если я порежу эту девочку? Ее кровь убедит тебя?» Он опустил руку себе на бедро и, не найдя ничего, нахмурился. «Мой нож!» Внезапное выражение замешательства на его лице сменилось сильным удивлением. Он широко открыл рот, будто хотел спеть арию Потом он нахмурился упал на колени, открывая моему взору нож, торчащий у него из спины, а также стоящего за ним Коди, который тихо улыбался, наблюдая за падением старика. Затем Коди посмотрел на меня. «Говорил же, я готов».